Глава восьмая. Отказники и лобазники. Поэт Миша Солов развязный сорокалетний детина с пузом на выкат вошел в кабинет главного по свойски, разве что дверь ногой не открыл. Он был бессовестно толст, но никак матерый мужик, злоупотребляющий пивом. Нет, стихотворец скорее напоминал ребенка до безобразия раскормленного безумной мамашей. Одевался Миша по военному, носил пятнистый комбинезон подпоясаный офицерским ремнем. Высокие армейские бутсы, а на боку висела брезентовая сумка от противогаза. Скорягин оттянул срочную пополнить, и его злила непонятная страсть к обмундированию чмощника, откосившего от армии. К тому же все касавшееся боевой мощи державы вызывало в Мише ветхозаветное раздражение. Солово нашел и притащил в газету Шабельский, тоскуюя после смерти Шаронова. На одной из планерок он гордо представил коллективу юного толстяка. Знакомьтесь, Михаил Семенович Солов, лучший современный поэт после Бродского и Бедного Вени. Теперь у нас снова есть свой гений. Гений вел себя с надменной независимостью и передвигался по редакции как вышедший на прогулку памятник. Задание не признавал, появлялся и исчезал по собственному усмотрению. Тему выбирал себе сам, не выносил ни малейшей критики, предпочитал перелицовывать классику, подгоняя ее к злобе, а то и к ненависти дня. Выхожу один я на дорогу, на Уолк, как говорится, стрит. Вот где жизнь, здесь люди внемлют Богу и с юанем доллар говорит. Едва Исидора погнали, Гена, приняв хозяйство, хотел избавиться от унаследованного гения, но кошмарик узнал и предупредил: не трогай, пусть ревмует. По слухам, хозяин иногда звонил Мише и подсказывал темы, а тот, несмотря на сварливый нрав, с готовностью принимал советы. Тебе чего? спросил главный редактор нарочно не сразу оторвавшись от полосы и стараясь не смотреть на немытые кудри Пиита. Есть текст, объявил Миша. Как называется? Я помню чёрное мгновение. Прочти. Солов нехотя достал из противогазной сумки планшет новейшей модели, ткнул нечистым ногтем в экран, нашел нужный файл, напружился и, тряся двойным подбородком, завыл. «Я помню черное мгновение, перед страной явился ты, как инфернальное видение тоталитарной сатаны. В позоре жизни безнадежной, электоральной суеты я слышал эхо воли прежней, мне снились милые черты. Шли годы, медленно и жутко, мы жили, сдерживая стон. У нас не дума, проститутка, не выборы, а лохотрон». Без божества, без вдохновения влачится нищая страна в глухи и во мраке заточение в трещине вечного говна. Но все же настанет пробуждение в отечестве воскреснут вновь и божество и вдохновение и справедливость и любовь. Подут позорные оковы и снова, как судьбы презент, восядет избранный законно рукопожатный президент. Закончив солов несколько мгновений благоговейно молчал. Глава эха своих строк, уносящихся, надо понимать, на вечное хранение в алмазный фонд носферы. Потом небрежно спросил: "Ну как тебе? Ничего, но вроде сатана мужского рода. Это я специально, чтобы обиднее было. Он же себя альфа самцом воображает. Не поймут. Ты недооцениваешь нашего читателя. Он гораздо умнее." Поэт не договорил, но полностью фраза звучала бы так: он гораздо умнее тебя, козла недостойного мизинца левой ноги великого Исидора. Миша не принял воцарения Скорятина, считал это реваншем Лобазников, но прежде все-таки сдерживался, а в последнее время буквально оборзел. На планёрках хихикал, перебивал, дерзил и смотрел на шефа как прозектор на невостребованный труб. Без говна никак нельзя. Сдерживая гнев, спросил Гена: нельзя? Для бомбы нужна экспрессия. А ты думаешь, газета это бомбардировщик? Да бомбардировщик с напалмом. Почему тогда не с атомной бомбой? Ладно, возьму, но без говна. Только с говном. Отнесу в новую газету. Неси. Леониду Даниловичу понравилось. Ладно, в следующий номер. Можно и с колес. Страна ждет. Обождет, нет места. На шестой дырка. Какая дырка? Ты же и снял мумию. Ах да. Хорошо, отдай Дочкину. Но вместо говна пусть будет дерьмо. Рифму пропадет, найди другую. Ты же поэт, а не я. Денег стоит. Дарю. Тюрьма, дерьма. Тюрьма, дерьма. Неплохо. Как грустна наша Россия. Улыбнулся гений белыми американскими зубами. Когда-то Чикагский фонд честной прессы, поощряя свободу слова, выделил средства, чтобы честнейшим журналистам бесплатно протезировать челюсти в московской клинике мировой стоматологической сети Супердент. Первым в мэмбре этого счастья удостоился Веня Шаронов. Неделю он ходил по редакции, одаривая коллег фаянсовой улыбкой и декламируя сочиненные на случай стихи. «Я ненавидел слово «чиз» от кариеса плача, но вот пришел зубной ленд-лиз, и снова я как мачо». Вскоре Веня по пьяни выпал из автобуса и уронил заветную челюсть в сугроб. На другой день по его отчаянному зову на место утраты пришла вся редакция «Искать потерю». Но рано утром уборочная машина загребла весь снег железными ручищами. Веня был безутешен, ибо жена Алида предупредила: "Не найдешь, прибью". Сумку с противогазом носят на другом боку. В догонку бросил Скорягин: "Мне так нравится. А Пушкин тебе нравится? Местами. Тогда ознакомься и впредь проверь цитаты". Главный редактор протянул по этому письму букваю до Черемисова. Солов вернулся, взял, глянул на руководителя с усмешкой и, не удостоив ответом, снова пошел к выходу. Глядя, как перекатываются под пятнистой солдатской матерью толстые бабье ягодицы стихоплета, Гена подумал: танкиста на тебя урода нет. Как только началась гласность, все поняли: дни Диденко сочтены и тихо гадали, кто теперь станет главным. Вариантов было два. иногда в таких случаях кормила передавали кому-то из заместителей, но чаще присылали варяга из сектора печати ЦК КПСС, побегавшего в инструкторах и заслужившего самостоятельную должность. Но когда на следующий день после падения деда коллективу представили Исидора Шабельского из отдела атеистического воспитания журнала «Наука и религия», все ахнули и развили руками. Таких взлетов журналистики не помнили, пожалуй, со времен возвышения Аджубиева. который, женившись на дочке Хрущева Раде, сел на известие. Поговаривали, Исидор, будучи с делегацией в Канаде, глянулся тамошнему послу Яковлеву, которого Суслов за нехорошую статью в литературной газете промариновал в стране кленового листа лет десять. Зато Горбачев вернул Яковлева и сделал главным идеологом перестройки. «Чем же Исидор ему так глянулся?» — обсуждали в курилке. «А чем они друг другу нравятся?» «Кто?» «Отказники!» «Ты знаешь, как Яковлева на самом деле зовут?» «Как?» «Яков Лев», — отвечал осведомленный лобазник. «Ого, тогда надо искать себе место». Чтобы понять щекотливость ситуации, следует помнить, что танкист, хоть и выдвинулся, борясь с космополитами, сам заядлым жадоедом не был. Напротив, у него имелась своя теория. Евреи в журналистике необходимы. В узком кругу под коньячок... любил говаривать незабвенный Иван Поликарпович «Острые сукины коты, но только поштучно, когда их слишком много, это уже подполье». В результате редакция была разделена на два лагеря инородцев и коренников, отказников и лобазников. Русская партия состояла в основном из рабоче-крестьянских отпрысков, поднявшихся на могучей волне борьбы с неграмотностью». И только Мозголевский, долго представлявшийся сыном Сормовского рабочего, оказался дворянских кровей, в чем радостно сознался после того, как Горбачев встретился на Мальте с кем-то из дома Романовых, да еще седых. В анкете писал из крестьян, а выпив лишка, хвастал, что его дед на Аби владел баржами и колесным пароходом. Прозвище лобазники пошло, как ни странно, от самого Диденко. Однажды на планерке танкист раз вспоминался. Болтлив стал с годами и рассказал, как в родовом лабазе, играя со сверстниками в прятки, сохранился в куль с солью и долго сидел там без звука, хотя вспотевшую от волнения попку страшно пекло и щипало. Мыслящие сотрудники Мымры переглянулись, хихикнули и запомнили. Лобазники в отместку звали супостатов отказниками, хотя никто из них, насколько известно, не подавал заявления о выезде на историческую родину. Сразу вымели бы с идеологического фронта, несмотря на новое мышление. Тогда еще с этим было строго. Конечно, не вся редакция участвовала в борьбе. Кто-то сторонился, считая, что племенная рознь неприлично воспитанным людям. К тому же паспортная национальность не всегда определяла выбор окопа. Западенец-потнорук, носивший вышиванку, и печальный грузин Эбонидзе, поживи-ка с такой фамилией, примыкали к отказникам. Зато неочевидный молдаванин Галантер и арбатский армянин Казаян сражались в стане лобазников. Впрочем, когда Эбонидзе обошли квартирой, он тут же переметнулся в противоположный лагерь, а Галантер после воцарения Исидора стряхнул с себя постылое молдаванство. Мудрый танкист оставался над схваткой. Хотя все знали, что сердцем он слабазниками, среди которых почти не было столичных выкормышей, дед их недолюбливал, выискивая самородков во время командировок в глубинку. Влюбившись, скажем, в острые перо из Ростова-на-Дону, он вытаскивал его в столицу, выбивал из цеха квартиру, благоустраивал, холел, и если перо потом оказывалось на поверку не таким уже и острым, деваться было некуда, не отправлять же назад. Однако едва кто-то из милых его сердцу лобазников впадал в почвенное излишество, дед мог взгреть за великодержавную спесь, напомнив о пролетарском интернационализме, который пока никто не отменял. Но и отказникам доставалось, если кто-то выпускал смешливый космополитический ворс. Диденко тяжело вперялся в Йорника и спрашивал скрипучим голосом: «Значит, с народом тебе не повезло?» Значит, говоришь, у нас страна вечных зеленых помидоров, а ты в тундре сваи в мерзлоту вбивал. И хотя все знали, что времена изменились, в зале веяло нарильской стужей. Словно мимо потрясая ледяным посохом прошел гулаговский Санта Клаус, бородой похожий на служеница на. Однажды отказник Бунтман в субботнем фильято не подколол. Мол, в популярной песенке про аистенка, которая рвется в облака, торопит вожака, чтобы поскорей покинуть холодную родину и долететь до теплых краев, есть нестыковочка. С птицеведческой точки зрения родина аистов – Африка, ведь именно там они проводят куда больше времени, чем в СССР. Фильетон имел успех и горячо обсуждался на бдительных московских кухнях. На планерке танкист поискал глазами остряка и молвил – Вроде с высшим образованием, а простой вещи не соображаешь. Родина там, где яйца. Как вы сказали? Хихикнул автор. А что смешного? Родина там, где тебя снесли. Понял? И так посмотрел на хохмача, что тот съел собственную ухмылку. Забавно было наблюдать, как две редакционные фракции схлёстывались на партийных собраниях, езвяя и прищучивая друг друга выдержками из одного и того же постановления ЦК КПСС. Надо признать, изощренные отказники, разя цитатами, обычно разделывали неповоротливых лобазников под орех, а те бежали жаловаться. Дед выслушивал ябеды на и народчески беспредел и говорил грустно: учитесь, мудаки. Гена, любимец станкиста, с самого начала был приписан к лобазникам, хотя всегда держался от них в стороне. Он искренне не понимал, как можно тратить столько сил на любовь к родине, вместо того чтобы чуть-чуть поднапрячься, подучить русский язык и не сажать в текстах ошибки, за какие раньше били линейкой по рукам. Впрочем, и они его за своего не считали. Жена еврейка по их понятиям недостаток серьезный, ведь насатая ночная кукушка может так закуковать русского человека, что он за кусок матцы предаст и себя, и род свой, и отечество. После выцарения Шабельского начался исход лобазников. Исидор был суров. Одного отправил на пенсию, другого на каждой планерке опускал и довел до собственного желания. Третьего вдруг застукали пьяным на рабочем месте и вышибли. Хотя на самом деле гораздо труднее застать журналиста на службе трезвым. Редакционное пьянство профессиональный порок, независящий от национальных и политических кондиций. Касимов лобзником тоже не был, наоборот, во хмелеу объявлял себя потомком Чингисхана. И мутно торащие красные глаза обещал поквитаться за взятие Казани Иваном Грозным. Гена удивился, как же долго, если не вечно, мыкуются в людской крови давние родовые обиды. над лобазниками самопровозглашенный Чингизит потешался. Иногда, отлучаясь из редакции, заглядывал в кабинет и тихо просил: "Я на часок пивка попить. Погром без меня не начинайте". Но именно Ренат вылетел с работы одним из первых за пьянку. Другие, не дожидаясь расправы, сами разбежались. Кто в правду, кто в совраску, кто на вольные хлеба. А в Мемру нагрянули новые люди, азарные, энергичные, похожие на родственников, съехавшихся на семейное торжество. Скорягин называл их наоборотниками. Еще недавно они послушно говорили и писали то же самое, что и остальные, даже правильнее других. Но едва подул теплый ветер перемен, все они, словно повинуясь вековому инстинкту, первыми разорвали уродливый советский хитин, выпростав из куколок вольные разноцветные крылышки. Своего упертого прошлого наоборотники нисколько не смущались, ехидно обсуждая, как хитроумно и безбедно пересидели зиму, дождавшись таки своего часа. Однако прошлое покорность жгла им грудь, наполняя лихорадочным желанием изменить теперь все сразу до неузнаваемости. Если раньше Запад считался угрозой миру, а СССР оплотом человечества, то теперь все стало наоборот. Мы империя зла, а они жены мироносицы. Если раньше Зоя Космодемьянская была героиней, то теперь стала дура-пероманкой, спалившей сено, пропосеванное колхозниками для лошадок. Если совки держали генерала Власова за предателя, значит новые золотые перья выписывали из него борца с тиранией. Если прежде гордились космическими достижениями СССР, то теперь вместо орбитальной станции советовали учредить на вокзалах страны новые чистые сортиры. Иногда Скорячину казалось, что наоборотники, будь их воля, содрали бы заживо с глобуса розовую кожу Советского Союза и налепили вместо нее какие-нибудь разноцветные лоскутия. Гену изумляло их умение не только возвеличивать светлого человека, но и растоптать тёмного. Восхваление или травля начиналось как по команде, словно кто-то вскрыл мобилизационный пакет и дал сигнал к военной операции, где каждый знал свой окоп, свою огневую точку, свой манёвр и горе побеждённому. Едва Юрий Бондарев бухнул с трибуны, мол, перестройка похожа на самолет, который взлетел, а где сядет, неизвестно. Сразу обнаружилось, что литератор-то он слабенький, зато дачи у него в похрее круче, чем у Льва Толстого в Ясной поляне. А где же Война и Мир? Зашептались, будто и на передовой писатель-окопник ни разу не был. Все больше потылам отсиживался. И человек, вчера еще уважаемый, звездный, непобедимый, за несколько дней превращался в нерукопожатное существо с неприятным запахом. И делай после этого, что хочешь, вешайся или в ноги к светлым людям бухайся. Ренат как-то был свежей головой и обозревал на планерке номер со статьей Мары Ивановой не до классик. Название, кстати, по просьбе Жоры придумал Гена. Касимов похвалил заголовок, вдруг завелся. Негоже травить хорошего писателя за то, что не нравятся его политические взгляды. Вы же сами, Еседорматвеевич, любите повторять Вольтера. Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это. Так? Так. Кивнул Шабильский и коллектив затаился. У нас ведь плурализм? Конечно. Еще у нас гласность. А что такого особенного сказал Бондарев, чтобы его уничтожить? «Минуточку, Ренат Раисович, мы никого не уничтожаем. Просто за годы застоя накопилось много искусственных авторитетов. Бросьте, вы за три года перестройки столько искусственных авторитетов надули. Что вы въелись в Бондарево? Вы-то сами знаете, где сядет самолет?» «Конечно», — тонко улыбнулся Исидор. «Где же?» «Скажу, когда долетим». И главный посмотрел на Касимова с прощальной теплотой. Вскоре комендант застал Рената с Шароновым за распитием спиртного на рабочем месте. «Минуты, Ренат Раисович, мы никого не унич Веня давно спал, уронив кудловатую голову в графоманские рукописи, поэтому ему объявили выговор. А Касимова, пославшего бдительного обходчика в самый интимный уголок вечной женственности, уволили. Пир свободомыслия продолжался. Тон задавал Исидор. «Если в свежем номере не было бомбы и возмущенные ретрограды не обрывали вертушку, он тосковал, злился, мелко придирался к сотрудникам, ставил им в пример огонек, опубликовавшись статью про то, что Сталин был скрытым гомосексуалистом, облюбовал себе Гитлера, заключил для этого пакт, а фюрер обманул и напал. Жен членов политбюро СОСО сажал, чтобы без помех содомничать с соратниками. Статья так и называлась «Я содомником родился». «Бомба! Фугас!» Учитесь, Олухи. Но если удавалось напечатать что-то скандальное, Исидорц вел, выписывал премии, водил авторов с сенсацией в большой театр, где служила в литературной части его жена Елена Карловна. Когда Яковлев доверил Мымре первую публикацию о хлопковом деле, после которой словно коса прошла по узбекским партийным баям, Шабельский по совету Сундзило снял в Пекине банкетный зал, поил редакцию кислой китайской водкой, кормил лягушачьими лапками и тухлыми яйцами. Долго потом бухгалтер Бак страдал, выписывая липовую мат помощи и покрывая урон. На оборотнике влюбленные в своего боса говорили с усмешкой: это вам не танкист Иван Поликарпович, и то правда был скуповат, денег не жалело, разве что на похороны усопших коллег. Скорягин понимал, надо уходить, хотя до пенсии было далеко, а пил он умеренно. В примаках отучили. Вскоре после женитьбы Гена, проведывая родителей, встретил возле Ватутинских бань одноклассника. Загулял. Всевцев вражек, кооператив тогда еще не купили, приполз за полночь. Наблевал в беде, перепутав с унитазом. Попытался насытиться беременной женой. Получил в лоб, загрустил и вырубился. Утром он проснулся в том состоянии, когда хочется немедленно застрелиться и желательно из крупнокалиберного пулемета. Марина ушла в женскую консультацию, оставив на тумбочке записку «Свинья». Часы показывали половину второго. Ничего себе, выспался. Умирающей тенью он скользнул в ванную. Долго и жадно пил из-под крана, удивляясь Жению во рту, но потом сообразил, что по ошибке хлебал горячую воду. Включил холодную, и зубы заломило так, будто он сгрыз айсберг. Закачав живот жидкостью до отказа, но так и не утолив жажду, Гена заметил в зеркале зеленую рожу с красными воспаленными глазами и вздыбленными волосами. Узнав себя по усам, отпущенным сразу после свадьбы, он вдруг вспомнил, как воскрес. У тестя всегда имелось в запасе чешское пиво, которое ему доставлял знакомый коллекционер, директор гастронома в Жуковском. Не потревожив ворсинки на коврах, страдалец просквозил на кухню. Взялся за аникелированную ручку холодильника, а губы сложил в блаженную гуску, как гибнущий человек тянется к дымящемуся пивному горлышку. И тут за спиной выстрелил тещин голос. Геннадий, я хочу с вами поговорить. Скорягин обернулся, едва не упав. Вера Семеновна стояла, одетая на выход. В тупору она читала лекции на курсах повышения квалификации в высшей профсоюзной школе и потому ограничилась каратниками в ушах и двух каратниками на пальце. Геннадий, вы, конечно, знаете, что Александр Борисович был против вашего брака категорически, но я поддержала Марию. Она вас любит. За что ее дело? Но прошу вас не подводите меня, не тащите в наш дом помойку, из которой мы помогли вам выбраться. Надеюсь, разговор на эту тему у нас последний. Впрочем, он последний в любом случае. Воспитывая зятья, она деловито разослала на столе салфетку, разложила серебряные приборы, достала из холодильника черную икру, масло, соленые огурчики, финский сервелад, шпроты, болгарская леча, а потом налив в хрустальный графинчик граммов сто пятьдесят по сольской водке, поставила перед Геной золоченую мозеровскую рюмку. И никогда не лечитесь пивом, как лимичик, бросила она уходя. Вот это был урок. Нельзя сказать, что Васкорягин с тех пор вообще не пил, но с алкоголем у него сложились опасливо предусмотрительные отношения, как с буйной любовницей, которая вдруг может явиться ночью к законной жене и заголосить, ломая руки: «Отдайте мне его, он мой, мой! И ведь Марина отдаст». В общем, увольнение за пьянство ему не грозило. Ругает на планерках его тоже было не за что. Писал он отменно, а шапки придумывал такие, что только руками разводили. Голова. Но несмотря на достоинства, Гена был обречен. На оборотнике не признают чуждых талантов, как на Западе не признают русские дипломы. Скорягин был для них чужим, ибо не упивался праздником непослушания, охватившим страну, да и с пятым пунктом подкачал. Из отдельного кабинета его пересадили в общий. Новые сотрудники, занявшие столы в большой комнате, почти не разговаривали с ним. А если он неожиданно входил, обрывали на полусловие шумный спор и смотрели на него, как в мужском туалете смотрят на уборщицу, нарушившую сокровенность. В общем, не жилец. Гена без лишних унижений и напоминаний подыскал себе должностишку в гудке. Написал заявление о переводе и дорабатывал положенные по закону две недели. Иногда, если он оставался один, в комнату проникал Жора, срочно перековавшийся в наоборотнике и тихо молил. Заголовок для статьи о падении производительности труда. В номер, спасай. Дестахановизация. Помедлив, отвечал нежелец. Ой, скрометнейший, что мы без тебя делать будем?